Но такую же важность имела политическая невинность. Потом пришла красная буря и захлестнула меня. Хотя я так и не доросла до тех знаний о мире, какие получала. После бунтарского периода я спряталась и не сумела разобраться, почему дала заманить себя в эту чуть ли не религиозную секту. карен примкнула к левой партии, сама я — к международной амнистии. а теперь вообще нигде не состою. Она села на автомобильные шины, полистала красную книжечку. Между страницами обнаружилась фотография она и карен Виман. Сразу вспомнилась история снимка. Они втиснулись в кабинку фотоавтомата на Лунском вокзале. Инициатива, как всегда, принадлежала карен Бросили монеты в прорезь и дождались, что получится. Глядя сейчас на это фото, она громко расхохоталась, и вместе с тем испугалась дистанцией Все это осталось далеко-далеко позади. Почти невозможно представить себе путь, пройденный с тех пор. Холодный ветер, — подумала она. Старость подкрадывается, уже в затылок дышит. Она сунула цитатник в карман и ушла из гаража. стафан успел вернуться. Она села напротив него, за кухонный стол, и смотрела, как он ест... приготовленный ею обед. — Ну как, красный охранник, готова? — спросил он. Только что достала свою красную книжечку. — Пряные травки, — сказал он. — Если хочешь сделать мне подарок, привези пряные травки. Мне всегда казалось, что в Китае запахи и вкусы совершенно необыкновенные. — А еще что? — Тебя самая, здоровую и веселую. — Пожалуй, это я могу обещать. на завтра он предложил отвезти ее в Копенгаген, но она удовольствовалась тем, что муж подбросил ее до вокзала. Ночью ее одолевало предотъездное возбуждение. Она то и дело вставала, пила воду. По телетексту следила за развитием событий в Худик с Валли. Фактов о Ларсе Эрике Вальфридсоне всплывало все больше, но ни слова о том, почему, собственно, полиция заподозрила его в массовом убийстве. Нервозность по поводу того, что он сумел покончить с собой, уже добралась до Риксдага в форме резкого запроса министру юстиции. Единственный, кто по-прежнему держался спокойно, был Робертсон, которым она прониклась большим уважением. Он настаивал, что расследование продолжится своим чередом, хотя подозреваемый и мертв. Однако начал намекать, что полиция разрабатывает и другие версии, о которых он говорить не может. «Это мой китаец», — думала она, — «моя красная ленточка». Несколько раз ее охватывало искушение позвонить Виве Сундберг, поговорить с ней, но звонить она не стала. Сейчас куда важнее предстоящее путешествие. Погожим зимним днем Стаффан Руслин отвез жену на вокзал и, когда поезд тронулся, помахал на прощание. В Каструпе она без затруднений зарегистрировалась, получила, как и хотела, места возле прохода и до Хельсинки, и до Пекина. Когда самолет оторвался от земли, это движение как бы отомкнуло в ней какой-то замок, и она улыбнулась сидящему рядом старому Финну. Потом закрыла глаза, до Хельсинки отказалась от еды и питья и стала вновь, вспоминать время, когда Китай был ее земным и желанным раем. Удивительно, какими до ужаса наивными были многие ее представления, вроде того, что шведское общество в нужную минуту с готовностью восстанет против господствующего порядка. Неужели она всерьез в это верила? Или просто участвовала в игре? Бергитти Руслин вспомнился лагерь летом 1918. 69-го, в Норвегии, куда ее и карен пригласили норвежские товарищи. Все было ужасно таинственно. Никто не знал, где будет устроен лагерь. Участников, никто опять же ничего не знал о других, снабдили псевдонимами, чтобы еще больше запутать постоянно бдительного классового врага. При назначении псевдонимов добавок и пол меняли. Она до сих пор не забыла, что ее звали тогда Альфредом. Ей сообщили, что надо автобусом ехать в сторону Конгсберга и сойти на определенной остановке, там ее встретят. Под проливным дождем она стояла на безлюдной остановке и старалась думать, что вот теперь должна с революционным терпением подавить противоречие между дождем и собственным настроением. Наконец рядом остановился автофургон, За рулем сидел молодой парень, который представился как Лиза, и пригласил ее в кабину. Лагерь располагался на заросшем поле, палатки стояли рядами. Ей удалось путем обмена местами попасть в ту же палатку, где поселилась Карин Виман. Ее звали Стура. И каждое утро они делали гимнастику под сенью развивающихся красных флагов. Всю эту лагерную неделю Бергитта жила в постоянном напряжении — как бы не попасть в просак не сказать что-нибудь не впопад не выставить себя контрреволюционеркой. И вот настал решающий миг, когда она от страха чуть в обморок не упала. Однажды ее попросили встать, представиться, конечно же, под именем Альфред и рассказать, чем она занимается в гражданской жизни, каковая скрывала тот факт, что на самом деле она Непоколебимо идет по пути профессионального революционера. Но она справилась, не провалилась, а в довершение триумфа Кайса, высокий 30 парень с татуировками, одобрительно похлопал ее по плечу. Сейчас в самолете на пути в Хельсинки она думала, что все случившееся в тот раз было затяжным страхом. На краткий миг она ощутила себя участницей порыва, который, быть может, способен сдавить земную ось, но в остальном только изнывала от страха. Надо будет спросить у Карина. Интересно, она тоже боялась. Китайский рай, о котором она мечтала, самое подходящее место, чтобы получить ответ на этот вопрос. Возможно, вообще удастся лучше понять то, что составляло тогда, смысл ее существования она встрепенулась когда самолет пошел на посадку в Хельсинки, шасси коснулась бетонной полосы через два часа отлет в пекин бергита села на диван под старинным самолетом подвешенным к потолку в зале отлетов в Хельсинки было холодно за большим окном выходящим на вп она видела клубы дыхания наземного персонала Вспомнился последний разговор с Виви Сундберг, состоявшийся несколько дней назад. бергита спросила, есть ли у них фото, распечатанное с пленки из камеры наблюдения. Распечатки были, и Виви даже не поинтересовалась, зачем. Когда бергита попросила прислать ей портрет китайца. На другой день увеличенный снимок лежал в ее почтовом ящике, а сейчас находился в сумке. Она достала фото из конверта. «Среди миллиарда людей есть и ты», — думала Бергитта. «Но я никогда тебя не найду. Никогда не узнаю, кто ты. Назвался ли подлинным именем? А главное, не узнаю, что ты делал». Она медленно пошла к выходу на пекинский рейс. Там уже собирались ожидающие пассажиры, половина китайцы. «Здесь начинается кусочек Азии», — подумалось ей. В аэропортах границы сдвигаются, становятся ближе и в то же время остаются далеко. В самолете у нее было место 22С. Рядом сидел смуглый мужчина, сотрудник одной из британских фирм в китайской столице. Они дружелюбно перекинулись словечком другим. Однако ни он, ни она не имели намерения углубляться в беседу. Бергита уютно устроилась под своим пледом и ощутила, что лихорадочное возбуждение... сменилась другим чувством. Кажется, она отправилась в путешествие, не подготовившись как следует. Что, собственно, она будет делать в Пекине? Бродить по улицам, смотреть на людей, посещать музей? карен Виман, скорее всего, не сможет уделить ей много времени. М да, в ней явно уцелело кое-что от неуверенной бунтарки.